Глава 23 Той же ночью сон пришел снова. Но это было не похоже на прежнее видение. Ни на первый, осенний, где я бесплотным духом бродила по тропинкам. Ни на второй, зимний, с охотящимися шартаками и затаившейся нежитью. Ни даже на третий, где я наблюдала великий исход. Это было иначе. Я стояла в лесу. В том самом лесу, что окружал усадьбу. Но он изменился. Деревья здесь были выше, мощнее. Их кроны уходили в небо так высоко, что терялись в облаках. Ветви переплетались, образуя живой свод, сквозь который пробивался мягкий, золотистый свет. Хотя ни солнца, ни луны не было видно. Воздух пах цветами, медом и еще чем-то древним, забытым, от отчего щемило сердце. Я не парила над землей, как раньше. Я стояла на ней, твердо, обеими ногами, чувствуя под подошвами мягкий мох и прошлогодние листья. Я была здесь настоящей, плотью и кровью. Лес молчал, но это было не то напряженное молчание полное затаившихся опасностей. Это было почтительное молчание, выжидательное. «Вы вернулись, хозяйка!» Голос раздался отовсюду сразу, из-за каждого дерева, из-под каждого листа, из самой земли. Он был древним, глубоким, чуть хрипловатым, но в нем не чувствовалось угрозы, только радость. Глубокая, искренняя радость, которую существо даже не пыталось скрыть. Я обернулась. Передо мной стояла сущность. Я не могла разглядеть ее четко. Она словно состояла из леса, была его частью. В ней угадывались очертания человека. Но слишком высокого, слишком тонкого, слишком прозрачного. Сквозь нее просвечивали стволы деревьев, и в то же время она была плотной, реальной, живой. Лицо, если это можно было назвать лицом, постоянно менялось, принимая то черты старца, то прекрасной женщины, то лесного зверя. Глаза горели мягким зеленым светом, в котором плескалось без новиков. «Вы вернулись!» Повторила сущность, и в голосе ее послышались слезы. «Мы ждали. Так долго ждали. Тысячи лет. Мы уже думали, что никогда. Я хотела спросить, кто она? Кто я? Что здесь происходит?» Но язык не слушался. Только смотрела, как сущность медленно склоняется передо мной в глубоком поклоне касаясь рукой земли. «Лес приветствует тебя, хозяйка! Земля приветствует! Все, кто помнит, приветствуют!» «Я?» Голос наконец вернулся, но звучал хрипло, чуждо. «Я не понимаю, кто вы? Почему называете меня хозяйкой?» Сущность подняла голову и в ее глазах мелькнуло удивление. «Ты не помнишь? Совсем ничего?» Она покачала головой, и это движение было полно печали. «Проклятие! Оно стерло твою память. Мы боялись этого. Но ты вернулась. Это главное! Ты здесь! Ты снова в своем лесу! «Моем лесу?» Переспросила я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Я никогда здесь не была. Я из другого мира. Я попала сюда случайно». «Нет», — перебила сущность мягко, но при этом с нотками властности. «Ты вернулась туда, откуда пришла когда-то. Твой род отсюда». Твоя кровь отсюда, твоя сила отсюда. Ты ушла, чтобы спастись, чтобы переждать тьму. Но теперь тьма снова рядом, и ты вернулась. Так было предрешено. Она шагнула ближе, и я увидела, что в ее прозрачных руках что-то есть. Венок, сплетенный из ветвей, цветов и каких-то светящихся нитей, похожих на лунный свет. «Мы хранили это для тебя», – прошептала сущность. «Все эти годы, все эти века знали, что однажды ты придешь». Она протянула венок, и я машинально взяла его. Он был легким, почти невесомым, но от него исходило тепло, живое, пульсирующее как сердцебиение. На день попросила сущность. «И вспомнишь!» Я поднесла венок к голове, но в последний момент замерла. Страх сковал движение. Что, если я не хочу вспоминать? Что, если то, что скрыло в моей памяти, изменит все? Сделает меня чужой для тех, кто стал мне близок. Сущность, кажется, поняла мои сомнения. Она улыбнулась, и в этой улыбке была бесконечная мудрость и терпение. Не бойся, хозяйка, ты не станешь другой. Ты станешь собой, настоящей, той, кем была всегда, просто забыла. Я закрыла глаза и надела венок. Тепло разлилось по телу, проникая в каждую клеточку. В голове вспыхнули образы, тысячи, миллионы образов, слишком быстрых, чтобы разобрать. Лиса, города, лица, события. Чья-то жизнь длиною в века проносилась перед внутренним взором, чужая и одновременно своя. А потом все стихло. Я открыла глаза. Лес стоял на месте. Сущность ждала, почтительно склонив голову. Но теперь я видела ее иначе. Я знала ее. Я знала их всех. Каждое дерево, каждый куст, каждую травинку в этом лесу. Они были моими, частью меня. — Спасибо, — сказала я тихо. И голос мой звучал иначе, Глубже, увереннее. Ты хорошо хранила. Сущность подняла голову, И по ее прозрачному лицу текли слезы, Светящиеся, похожие на росу. Ты вспомнила, хозяйка. Ты действительно вспомнила. Не все, покачала я головой. Только начало. Только суть. Но остальное. Остальное придет, я знаю теперь. Оно придет, кивнула сущность. Время есть. Тьма пока отступила, но она вернется. Когда она придет снова, ты должна быть готова. Я буду готова, ответила я. Теперь я знаю, кто я. И я не одна. Сущность улыбнулась, и лес вокруг засиял ярче. Задышал полной грудью, будто сбросил тяжкий груз. Мы с тобой, хозяйка. Всегда были и всегда будем. Зови, и мы придем. Я хотела ответить, но реальность поплыла, теряя очертания. Лес таял. Сущность таяла и только голос еще звучал в ушах. «Вы вернулись, хозяйка! Вы вернулись!» Я открыла глаза. Надо мной был знакомый потолок спальни. За окном серел рассвет. На стене тихо потрескивал амулет, разгоняя ночные тени. Я села на кровати и долго смотрела на свои руки. Те же руки, что и вчера. Но теперь я знала, они держали венок из другого мира. Они принадлежали той, кем я была когда-то. И той, кем я становилась сейчас. Венка не было, но тепло, то самое, живое, пульсирующее, осталось. Оно грело изнутри, и я поняла. Теперь я не просто Арина Горинская, менеджер из другого мира, жертва порчи и случайная попаданка. Я хозяйка этих земель, та, кого ждали тысячи лет.